Ричи несется прочь. Что ж, в какой-то день Генри и его дружки преследовали меня. До окончания учебного года это точно. Ричи шагал по внешней канальной улице мимо Басси-парк. Теперь он остановился, глубоко засунув руки в карманы, смотрел на мост поцелуев, но, если на то пошло, не видел его. Я оторвался от них в отделе игрушек. Фриза. После безумного завершения Лэнче воссоединения Ричи шел, куда глаза глядят, пытаясь хоть как-то сжиться с теми ужасами, что повылезали из печенья счастья, или казалось, повылезали из печенья счастья. Он-то думал, что из печенья, возможно, ничего и не вылезало. Это была групповая галлюцинация, вызванная всем этим леденящим кровь-дерьмом, о котором они говорили. Главное доказательство этой версии заключалось в том, что Роуз ничего не видела. Разумеется, родители Беверли тоже не видели кровь, которая выплеснулась из раковины в ванной. Но это далеко не одно и то же. Нет. Почему нет? Потому что теперь мы взрослые». пробормотал он, и обнаружил, что этой мысли не достает ни убедительности, ни логики. Возможно, это такая же белиберда, как строчка из какой-нибудь детской считалочки. Он двинулся дальше. Я пошел к городскому центру, посидел какое-то время на скамейке в парке и подумал, что увидел... Он вновь остановился, хмурясь. Увидел что? Но мне это только померещилось. Что это? Что в действительности? Ричи посмотрел налево и увидел большое здание из стекла, кирпича и стали, которое выглядело таким стильным в конце пятидесятых и вдруг стало древним и жалким. И теперь я здесь, подумал он. Вернулся к этому грёбаному городскому центру. Месту другой галлюцинации. или грезы или что бы это ни было. Другие видели в нем шута и кривляку, и он с легкостью вновь вошел в эту роль. Ах, мы все с легкостью входим в наши старые роли, или вы этого не замечали? Но что в этом столь уж необычного? Ричи подумал, что такое можно увидеть на любой встрече выпускников через десять или двадцать лет после окончания школы. Главный шутник класса, которого в колледже открылось, что его призвание – «служить Богу», пропустив пару стаканчиков автоматически, становится тем же остриком, каким и был прежде. Великий знаток литературы, а ныне торговец грузовиками Дженерал Моторс, начинает разглагольствовать о Джонни Ирвинге или Джонни Чибери. Парень, который играл в школьной рок-группе «Мундогс» вечером по субботам, а теперь стал Профессором математики в Корнеле Оказывается на сцене С гитарой фендер наперевес И по пьяни во всю глотку Орет «Глорию» Или «Птицу на волне» И что говорил по этому поводу Спрингстин «Не отступай, бэби, Не сдавайся» Однако Куда проще верить слова старых песен Опрокинув стаканчик другой Или покурив качественной Панамской красной один из видов марихуаны. Но Ричи верил, галлюцинация – возвращение к прежнему, а не настоящая жизнь. Возможно, ребенок мог сам стать отцом, но интересы отцов и сыновей часто сильно разнились, и внешне они далеко не всегда напоминали друг друга. Они, но ты сказал, взрослые, а теперь это звучит, как детский лепет. Это звучит как белиберда. Почему так, Ричи? Почему? Потому что Дерри, как и прежде, жуткий город. Почему мы просто не распрощались с ним? Потому что жизнь не так проста. Вот почему. Мальчишкой он играл комика, иногда вульгарного, случалось забавного. потому что это был один из способов выжить рядом с такими, как Генри Бауэрс, и не сойти с ума от скуки и одиночества. Ричи понимал, что в значительной степени причину следовало искать в его мозгах, которые обычно работали на скорости в десять а то и в двадцать раз выше скорости его одноклассников. Они находили его странным, необъяснимым даже самоубийцей, в зависимости от фортеля, который он выкидывал, но, возможно, объяснялось все просто, повышенной скоростью мыслей? Но разве быстро соображать это просто? В любом случае, особенность эту человек через какое-то время берет под контроль, должен взять или найти способ стравливать давление, и для речи такими предохранительными клапанами стали, к примеру, кинки брифкейс или Баффорд, Кис Дривел. Ричи открыл для себя этот способ через несколько месяцев после того, как забрел на радиостанцию колледжа, вроде бы скуки ради, и обнаружил все, что только мог желать. В первую же неделю у микрофона. Поначалу получалось у него не очень. Он слишком нервничал, чтобы все было как надо. Но когда понял, что при его потенциале он может делать эту работу не просто хорошо, а лучше всех, Одного осознания этого факта хватило, чтобы эйфория забросила его на Луну, и в то же время он начал понимать великий принцип, который рулил Вселенной, по крайней мере, частью Вселенной, связанной с карьерой и успехом. Надо найти безумца, который носится в твоем сознании и портит тебе жизнь, потом загнать его в угол и схватить Но не убивать его. Нет, не убивать. Смерть — слишком легкий выход для таких маленьких мерзавцев. Ты надеваешь на него упряжь и начинаешь пахать на нем. Безумец вкалывает, как демон. Едва тебе удается загнать его в борозду. И время от времени снабжает тебя ржачками. И так оно действительно и получилось. И все стало хорошо. Он забавлял слушателей все так, над его хохмами смеялись. В конце концов, он перерос кошмары, которые таились в тени всех этих хохм. Или думал, что перерос. До этого дня, когда слово «взрослый» потеряло всякий смысл для его собственных ушей, и теперь предстояло иметь дело с чем-то еще, или по меньшей мере задуматься об этом. И это... Огромная и совершенно идиотская статуя Пола Баньяна перед городским центром. Вероятно, я исключение, подтверждающее правило, большой бил. Но ты уверен, что раньше ничего не было, Ричи? Совсем ничего. Я пошел к городскому центру, подумал, что увидел острая боль второй раз за день иголками, Пронзило глаза, и Ричи закрыл их руками, сдавленный стон сорвался с губ. Боль ушла так же быстро, как и возникла. Но он ведь еще что-то унюхал, правда? Что-то, чего здесь на самом деле не было, но было раньше. Что-то, заставившее его подумать о... «Я здесь с тобой, Ричи. Держи мою руку, ты можешь схватиться за мою руку!» «Майке Хэнлоне...» Он унюхал дым, который сжег глаза, от которого они слезились. Двадцатью семью годами ранее он дышал этим дымом. В конце остались только Майк и он, и они увидели. Но все ушло. Он еще на шаг приблизился к пластмассовой статуе Пола Баньяна, сейчас потрясавшей радостной вульгарностью, точно так же, как в детстве. Ричи поразили размеры статуи. Мифологический пол поднимался над землей на 20 футов, да еще шесть добавлял постамент. С улыбкой взирал он сверху вниз на автомобили и пешеходов внешней канальной улицы, стоя на краю лужайки перед городским центром. Городской центр построили в 54-55 годах для баскетбольной команды одной из низших лиг, которая так и не появилась. Годом позже. В 1956 году городской совет Дерри проголосовал за выделение денег на статую. Вопрос этот горячо обсуждался и на публичных слушаниях в городском совете, и в Дерри Ньюс, в колонках письма редактору. Многие полагали, что это будет прекрасная статуя, которая привлечет туристов. Другие считали, что сама идея пластмассового пола баньяна ужасна, безвкусна и вообще полный мрак. Преподавательница рисования средней школы Дерри, вспомнил Ричи, написала письмо в Ньюс, предупредив, что взорвет это уродище, если статую таки поставит в Дерри. Улыбаясь, Ричи задался вопросом, а продлили контракт с этой крошкой или нет? Противостояние. Теперь Ричи понимал, что это типичная буря в стакане воды. Какие случаются, что в больших, что в малых городах, продолжалось шесть месяцев. И, разумеется, смысла в этом не было ровным счетом никакого. Статую уже купили, и даже если бы городской совет сделал что-то немыслимое, особенно для новой Англии, решил не использовать нечто такое, за что уплачены деньги, то куда, скажите на милость, дели бы покупку? Потом статую, которую не вырубали, а отлили в формах на каком-то заводе пластмасс, поставили на положенное ей место. Еще завернутую в брезентовое полотнище, достаточно большое, чтобы послужить парусом на клипере, сняли полотнище 13 мая 1957 года в 150-ю годовщину. Основание города, само собой, одна часть собравшихся, заохала от возмущения, тогда как другая ответила на это восторженными ахами. Когда полотнище сняли, пол предстал перед горожанами в комбинезоне с нагрудником и клетчатой красно-белой рубашке с великолепной черной, такой окладистой, такой лесорубской бородой. Пластмассовый топор, конечно же, Годзилла всех пластиковых топоров, лежал у него на плече, и он улыбался северным небесам, которые в день открытия памятника были такими же синими, как шкура верного спутника Пола Бейб, однако при открытии не присутствовал, добавление синего вала сделало бы стоимость памятника неподъемной для городского бюджета. Дети, присутствовавшие на церемонии, Пришли сотни, в том числе и десятилетний Ричи Тозер, вместе с отцом. И искренне, и от всей души восторгались пластмассовым гигантом. Родители поднимали малышей на квадратный пьедестал, на котором стоял пол, фотографировали, а потом, улыбаясь, с тревогой наблюдали, как дети, смеясь, залезали и ползали по гигантским черным сапогам пола. Поправка. По гигантским черным пластмассовым сапогам. И в марте следующего года Ричи, уставший и перепуганный, плюхнулся на одной из скамей перед статуей, убежав едва-едва от господ Бауэрса, Криса и Хагенса, которые гнали его от начальной школы Дерри чуть ли не через всю центральную часть города. Оторваться ему удалось только в отделе игрушек универмага Фриза. Дририйский филиал не шел ни в какое сравнение с величественным зданием универмага в центре Бангора, но Ричи в тот момент не задумывался о подобных мелочах. Шторм годится любая гавань. Генри Бауэрс его настигал, а силы Ричи подходили к концу. Он нырнул в пасть вращающихся дверей универмага, потому что не видел другого пути к спасению. Генри, который определенно не понимал, как работают такие механизмы, едва не потерял кончики пальцев, пытаясь схватить Ричи, когда тот проскочил в зазор между неподвижной стенкой и вращающейся створкой, а потом помчался в глубины универмага. Спеша вниз с выбившимся из брюк подолом рубашки, он услышал удары. доносящиеся от вращающейся двери, громкие, как выстрелы в телефильмах, и понял, что Ларри, Мо и Кёрли, по-прежнему гонятся за ним. Он смеялся, сбегая в подвальный этаж, но это был нервный смех. Ричи переполнял ужас, как кролика, угодившего в проволочный силок. На этот раз они действительно намеревались отколошматить его, А через десять недель или около того, во время этого забега речи представить себе такого не мог, он поверит, что это троица, особенно Генри, способна на все, кроме убийства. И, конечно же, побледнел бы от шока, если бы ему рассказали об апокалиптической битве камнями, когда будет снято и это последнее ограничение. А винить в этой истории он, как и всегда, мог только собственную, несдержанность